Перестроилось областное управление. Городовые магистраты, подчиненные губернаторам и воеводам при Екатерине I, Елизавета восстановила в прежнем значении, но советы дворянских ландратов при губернаторах исчезли еще при Петре I, уступив место комиссарам от земли, которых выбирало дворянство по уезду. После Петра I участие дворянства в местном управлении еще более локализовалось, рассыпалось по помещим-усадьбам, которые стали центрами крепостных судебно-полицейских участков. Так дворянские и губернские, а потом уездные общества, не укрепившись, разбились на усадебные гнезда. В то время как знатные и высокочиновные шлихетство господствовало наверху, в центре, низшие и средние залегало в провинции на крепостном дне. Впрочем, была мысль снова сомкнуть этих усадебных сельских начальников в сословные общества, расширив власть их за пределы крепостного села. В 1761 году Сенат предоставил помещикам выбрать из своей среды в городаву и вод, которые бы имели деревни вблизи тех городов. Так выборный представитель дворянства становился на место коронного чиновника, правившего с выборной дворянской коллегией. Около того же времени котификационная комиссия, составлявшая новые уложения, проектировала какие-то земские по провинциям съезды дворянства, только не успела составить о них положений Между тем, в правительственном кругу уже ходил план общей постановки дворянства в управлении, имевший целью устранить недостаток подготовленных администраторов и судей. Граф Петр Шувалов лучше многих сознавал вред от неспособных правителей, как отзывался он об этих должностных импровизаторах, ворочивших делами в тогдашних правительственных местах. В обширной записке 1754 года о сохранении народа он изъясняет Сенату, как устроить приготовление людей к управлению губерниями, провинциями и городами, а через то приготовление людей к главному правительству. Областное управление должно стать училищем для юношей, упражняющихся в российской юриспруденции. Потому при губернских учреждениях надобно завести юнкеров из дворянства, которые, начиная изучение дел самых нижних чинов, постепенно, по мере успехов, восходили бы в секретари, воеводы, в губернские советники, до самих губернаторов, а потом до высших степеней центрального управления.